Глава 9 Раз, два, три, четыре. В земле запретной мы тебя зарыли. 5 шесть, семь, восемь. а тебе никто не спросит. Девять, десять и опять на стук сердца смерть призвать. Бойся, бойся посильней. Дай услышать это ей. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Смерть придёт на сердце стук. Не спастись тебе никак. В земле запретной спрятан враг. Под вулканом и в цепях он тебе внушает страх. Бойся, бойся посильней, убегай скорее, скорее. Если он тебя найдёт, твою душу заберёт. Кости сломит, сердце вынет, кровь твою до капли выпьет. Раз, два, три, 4 пять, смерть зовёт тебя опять. Хочешь в прятки с ней сыграть? Отрывок из детской песенки-страшилки про запретные земли. Alien. «Целый день я потратила на то, чтобы узнать больше о магических рисунках. Но не могу сказать, что достигла в этом деле колоссального успеха, несмотря на то, что перерыла массу книг. Далеко не все жители Трёх Империй обладали магией. Узнать тех, у кого имелся дар, можно было по магическим узорам на руках, которые появлялись самостоятельно при инициации колдуна и активации его внутреннего источника» после чего сохранялись на всю жизнь до самой смерти, вплоть до полного разложения тела, так же, как популярные узоры пальцев рук. Рисунки могли видоизменяться со временем в зависимости от роста силы и резерва мага. В случае выгорания волшебника магический узор специфики силы пропадал, сменяясь рисунком черные линии вокруг запястья. Нанести магический узор на тело человека, не обладающего способностями, было невозможно, так как было невозможно нанести на тело мага какой-либо иной рисунок, не связанный с его силой, положением или ритуалом, к которому он имеет отношение. Невозможно. Именно это говорили книги. И именно это шло вразрез с тем, что мне удалось видеть своими глазами на спине моего неизвестного мага. Классификация магических рисунков. В зависимости от особенностей магические рисунки следует классифицировать следующим образом. Первое по специфике силы мага. Стихийные магические рисунки для огненных, водных, воздушных и земляных магов. Магические рисунки прорицателей для оракулов, предвидящих глобальные мировые события, сновидящих, которые видят события во снах магов, обладающих силой карт, медиумов, способных настраиваться на частоты настоящего, прошлого и будущего через духов, проводников и так далее Магические рисунки целителей для травников, собирающих целебные растения и готовящих целебные настои и зелья, целителей первой, второй и третьей категории, целителей высшей категории. Магические рисунки ментальных магов для аудиалов, способных читать чужие мысли на расстоянии, визуалов, способных считывать чувства по движением кинестетиков, считывающих мысли только через прикосновение психометриков, способных проникать в память. Магические рисунки магов, которым подвластны металл и камни. Для магов ювелиров, создающих украшения. Магов архитекторов, создающих здания и различные сооружения. Магов кузнецов, создающих оружие, броню, предметы быта и так далее. Магов артефакторов, создающих магические предметы. Магические рисунки некромантов для некромантов первой, второй и третьей категории, некромантов высшей категории. Магические рисунки магов-изобретателей для магов, ученых, архитекторов и прочего. Второе. По степени получения дополнительных квалификационных знаков. Магические рисунки боевых магов делятся по званию, положению в иерархии должностей, а также особым заслугам. Магические рисунки академических степеней. Доктора, магистры, архимагистры. Магические рисунки уровня силы появляются лишь у высших или очень одаренных магов. Третье. Ритуальные рисунки. Брачные узоры, магические узоры клятв и обетов. примечание В отдельную категорию следует выделить родовые магические рисунки, которыми обладают исключительно члены древних магических родов, так как часть из указанных рисунков является засекреченной. Например, информация о магических рисунках императорских семей. Но у меня возникла одна небольшая теория. Что, если рисунок на спине мужчины был магическим узором древнего рода? В нём содержалось столько деталей, несвойственных обычным магическим рисункам специфики силы, что он вполне мог иметь отношение к какому-нибудь роду. Пусть это и не объясняло отсутствие у него магического узора на руке, однако всё равно было безумно интересным. Как и всё, что было связано с мужчиной, о котором мне хотелось знать как можно больше. Я попыталась отыскать всю возможную литературу по указанной теме. Но тут меня ждало разочарование. Какой-то странный мужчина сцапал себе все книги на имеющуюся тему, и вот уже битый час неторопливо перелистывал страницу за страницей лишь одной из них. Хоть я и продолжал изучение других книг, мой взгляд постоянно ускользал в его сторону. Возможно, дело было в том, что он сидел за соседним столом напротив меня, а может в чем-то еще, чего я пока что не могла осознать. Одетый во всё чёрное, он напоминал боевого мага, а не учёного, и вообще смотрелся крайне неуместно среди книжных полок. Словно кот Шотти, который внезапно заинтересовался поэзией. Окружающие косились на него с опаской и старались держаться подальше, обходя его стол по большой дуге. Даже Инчборги. Будто если подойти чуть ближе, то можно порезаться об острые края. Капюшон на его голове полностью скрывал лицо и заставлял душу наполняться подозрениями. На руках незнакомца красовались чёрные кожаные перчатки, я наблюдала за длинными пальцами, скользящими по обложке книги и страницам. Они выглядели быстрыми и ловкими, как руки Шулера. Я без труда могла представить, как он дурит народ, играя в карты и обчищает карманы. Такое чувство, что эти руки уже меня обокрали. Я поёжилась и с трудом подавила желание проверить содержимое своей сумки. Предприняв ещё несколько безуспешных попыток вернуться к своему чтению, Я все-таки приняла факт полного провала рабочего настроя и решила вернуться домой. Сообщив Иншбергам, какую книгу хочу взять с собой, и вернув все остальные, направилась к выходу. За мной последовало неприятное ощущение чужого взгляда, холодное и пронизывающее до дрожи. Оно тормошило внутри меня беспокойство. Я несколько раз обернулась, пытаясь отыскать, кому принадлежал источник моей бессознательной тревоги, но так и не преуспела в этом. «Леди Эйлин Ардевейл!» раздалось совсем рядом, и я испуганно вздрогнула. Неожиданно подкравшимся ко мне человеком оказался высокий молодой человек в мундире стража. На какую-то долю секунды я подумала, что пугающий меня взгляд принадлежит ему, но ровно до тех пор, пока я не рассмотрела незнакомца внимательнее. Глаза его были такими добрыми и жалостливыми, что позавидовали бы даже дворовые коты. Его так и хотелось потрепать по голове и дать вкусняшку. «Меня зовут Уильям де Грасс. Я помощник капитана Бранда В.Р.Д. Льотельва». Он протянул вперед правую руку, демонстрируя вспыхнувшую на ладони призрачную карточку, из которой следовало, что он являлся сотрудником отдела магических расследований Департамента Стражей Империи Северной Короны. Упомянутый им капитан Бранд В.Р.Д. Льотельв был весьма известной фигурой в Иераконе, принадлежащей к древнему магическому роду, приближенному к императорской семье. Хоть мне и не доводилось видеть этого мага, я много слышала о его успехах. По большей части, конечно же, от своих тёток, которые буквально сегодня утром расхваливали его как одного из самых завидных холостяков — Яракона. Однако ничто из этого не могло объяснить, по какой причине его помощник выловил меня в библиотеке. И это, стоит признаться, слегка настораживало. «Чем могу быть полезна, лейтенант Деграсс?» — учтиво спросила я, изучив документ, подтверждающий полномочия собеседника. Нам нужна ваша помощь, леди Ардевейл. Видите ли, так вышло, что все наши некрокриминалисты сегодня на внеплановых учениях, а нам очень нужен человек, у которого имеются достаточные познания в области медицины, в особенности ран магического происхождения. Но почему вы обратились ко мне? Сомневаюсь, что я достаточно компетентна. Опешила я, потеряв на пару мгновений до речи. Вашу кандидатуру порекомендовали. Кроме того, ваш непосредственный руководитель, магистр Зельвьер, дал соответствующее разрешение. Я приступаю к выполнению своих обязанностей только через месяц. Так что фактически магистр Зельвьер мне пока что не руководитель и едва ли может разбрасываться подобными разрешениями. Не хочу вас разочаровывать, леди Ардевейл, но боюсь, вы приступаете к выполнению своих обязанностей прямо сейчас. Лейтенант демонстративно подал мне руку, предлагая покинуть помещение. Разумеется, я понимала, что этот спор был пустой тратой времени, ведь ко мне за помощью обратился департамент стражей, а стражам не отказывают, по крайней мере, без веской причины. Однако за какой-то бездной из всех целителей иракона подобная сомнительная честь выпала именно мне. У меня нет с собой необходимых, все еще пыталась я найти отговорку и отвязаться от участия в чем бы там ни было. Все необходимое вам предоставят на месте. «Боюсь, я не подходящая одета. Это не имеет значения», — улыбнулся лейтенант. Аргументы кончились. Я мрачно посмотрела на мужчину. Затем угрюмо взглянула на предложенную мне руку. Если честно, я не любила, когда кто-то незнакомый нарушает моё личное пространство. От прикосновения к неизвестным людям я тоже была не в восторге, поэтому на академических балах первый год не танцевала. Да и в целом привыкала к окружающим слишком долго. Какие-то проблемы? тихо уточнил Уильям де Грасс, когда ожидание затянулось, а я продолжала недоверчиво смотреть на его руку, будто та могла обратиться хищником и вцепиться в моё запястье зубами. «Ну что вы», — натянута улыбнулась я. «Никаких проблем». Я практически ногтями впилась в обложку книги, которую прижимала к груди. Думаю, если бы та была живой, то завопела бы от боли. Напряжённая как струна, я положила ладонь на руку лейтенанта, стараясь полностью её не касаться. Уильям ободряюще мне улыбнулся, явно дав понять, что он все заметил, но не счел нужным меня в этом упрекать. Портал открылся моментально, и в этот момент я поймала себя на мысли, что ощущение чужого взгляда, от которого покалывала спину, так никуда и не делось. Шкувер — разновидность мелкой нечисти, которая прячется в самых неожиданных местах и совершает мелкие пакости. Например, ворует оставленные без присмотра вещи, таскает еду или, притаившись в тёмном углу, внезапно щипает и пугает мерзким смехом. Внешний покош на куницу, имеет длинное вытянутое и гибкое тело с фиолетовой полоской вдоль спины. Справочник духов и мелкой нечисти. Мы вышли на залитой солнцем поляне. Я слегка опешила, Насколько мне помнилось, в ираконе уже был вечер, а это значило, что солнцу полагалось скрываться за горизонтом, а не пребывать в зените. «Это солнечный полог с восторгом в голосе пояснил лейтенант, поняв мое замешательство. «С его помощью мы освещаем место преступления и одновременно с этим отгораживаем его от посторонних. Очень удобно». «Ясно», — кивнула я в ответ. Мы шли по заросшей травой дорожке. Повсюду сновали стражи в странных белых сапогах и перчатках. Я чувствовала запах воды, речных растений и ощущала присутствие смерти. Её поток забирался под кожу, как холодный ветер за воротник. Лейтенант Деграс уверенно подвёл меня к группе людей, которые о чём-то переговаривались. «Леди Арде прибыла!» — бодро отрапортовал он. Мужчины затихли, оборачиваясь к нам. С детства я чувствовала себя крайне неуютно, когда меня представляли незнакомцам А если незнакомцев было больше, чем двое, это и вовсе начинало вселять тревогу. Тревога, в свою очередь, по какой-то непонятной причине активировала неуместный инстинкт самообороны, из-за которого я либо грубила, либо несла полную околесицу. Не то что Белар. Тогда же Хамить умудрялась элегантно. «А вы не особо торопились», — сказал самый молодой из мужчин. Его лицо с выдающимся треугольным подбородком и скулами, из-за которых щеки казались впалыми, моя сестра непременно назвала бы «красивым». Светлые волосы соломенного оттенка были уложены немного на бок, что придавало его виду какую-то игривость. Однако глаза моментально рушили эту иллюзию. За этими двумя бездонными колодцами без всяких сомнений скрывался властный, жестокий и грубый мужчина. «А вы, собственно, кто такой, чтобы предъявлять мне какие-либо претензии?» — ответила я, оставаясь верной привычке в любой непонятной ситуации грубить или нести околесицу. Стоящий неподалеку лейтенант Деграс издал какой-то странный сдавленный звук. Словно кто-то наступил ему на ногу, но он сдержал рвущийся вскрик. Почувствовав неладное, я бросила взгляд на остальных присутствующих. Немое изумление на их лица не добавило радости. «Я капитан Брандвер де Льотольф», — вступивший со мной в диалог мужчина, склонил голову в насмешливом поклоне, наслаждаясь тем, как на моем лице расцветает понимание. «Думается мне, что у меня достаточно полномочий, чтобы предъявлять практически любые претензии». Я удивлённо посмотрел на лейтенанта де Грасса, словно нуждалась в дополнительном подтверждении. Тот утвердительно кивнул. «Боги, скормить бы мой язык котам Шотти». Должность Бранда Верде Льотольва автоматически ставила его выше меня в магической иерархии. Плюс ко всему, он принадлежал древнему роду. Я тоже, но разница между нами заключалась в том, что его род буквально сверкал выдающимися боевыми магами, о которых знала вся империя а в дополнение к этому насыщенному списку добавлялся тот факт, что его семья была приближена к императорской. Если подытожить все сказанное, то бренд Верде Льотольф явно относился к той категории людей, хамить которым не самая лучшая идея. Решив покончить с дерзкими коммуникациями, я изобразила реверанс. Однако кислая мина на моем лице — из-за того, что я всё ещё испытывала дискомфорт от количества присутствующих, сделала этот жест хороших манер больше похожим на издёвку. Кажется, у меня сегодня есть все шансы пополнить ряды трупов на этой прекрасной поляне у реки. Стоящие вокруг нас люди разошлись как по команде, оставляя меня наедине с капитаном. Но не могу сказать, что от этого стало хоть на йоту легче. «О, вы прихватили почитать», — язвительно заметил Бранд, кивком указав, — на книгу в моей руке. Как предусмотрительно. Боитесь заскучать? Да. Хотела и для вас что-нибудь взять, но не нашла ничего подходящего в секции манер и дружелюбного поведения. О, боги, что я несу. Глаза мужчины полыхнули, заставляя меня мысленно съежиться. Смотрю, у вас хорошее настроение. Я бы охарактеризовала его совсем по-другому. Где-то с минуту Бранд пристально на меня смотрел, так пристально, словно мог этим взглядом выпить мою жизнь, затем хмыкнул и заявил мне нравится ваш пыл. Сработаемся». Затем дружески хлопнул меня по плечу, однако этот жест был рассчитан скорее на плечо кузнеца, а не на женщину, для которой подобные проявления дружелюбия были кощунственными. Поэтому, не ожидающая ничего подобного, я была моментально сбита с ног. И лететь бы мне кубарем, вспахивая носом землю, если бы не молниеносная реакция капитана, предотвратившего позорное падение. «Вы в порядке?» — участливо спросил он, поднимая книгу, которую я выронила в полёте. «Вы только что совершили на меня покушение», — хрипло выдавила я. Всего лишь хлопнул по плечу, — отмахнулся капитан. «И чуть не раздробили мне позвоночник», — упрекнула я его в ответ. какая хрупкость! И как вы только носите подобные тяжести!» Он театрально взвесил в руках мою книгу, и я тут же возмущённо выдернула её. Капитан в очередной раз хитро улыбнулся и указал на походный шатер. «Прошу». Мы зашли. Он стремительно, а я с опаской. Кто знает, чего тут еще ждать. Чары расширения внутреннего пространства делали из небольшого шатра вполне себе просторный кабинет, в котором умещалась парочка широких столов, а также несколько стеллажей с колбами, порошками и еще не чем. Профессора в академии рассказывали, что у сотрудников департамента расследований Имеются походные кабинеты лаборатории, которые с помощью магии складываются в небольшой компактный чемодан для удобства транспортировки. Но еще никогда прежде мне не доводилось их видеть, а уж тем более посещать нечто подобное. Прежде чем мы приступим, вы должны мне дать клятву о неразглашении всего, что вам станет известно сегодня. Брант положил на свою раскрытую ладонь магическую печать, внешне похожую на небольшую монетку, и протянул мне. Я накрыла его руку своей, и сквозь наши пальцы просочился алый всполох, который тут же погас. На моем появился магический рисунок печати молчания и тут же исчез, скрываясь от посторонних глаз. Снять данную клятву мог только капитан Брандт лично, либо она автоматически теряла силу в случае его смерти. «Вам нужно переодеться», — возвестил он, указывая на ширму, которую я до этого момента даже не приметила. «Это еще зачем?» — удивилась я. Затем, что в своем экстравагантном платье вы уничтожите все следы на месте преступления. Он подошел ко дому из шкафов и вытащил из него белый наряд, состоящий из сшитых в одно целое брюк и кофты, застегивающиеся на зачарованные замочки. К тому же не думаю, что вы будете в восторге от перспективы лезть в этом прекрасном платье в воду. Я была не в восторге еще на моменте, когда меня перехватил библиотеки лейтенант Деграсс. С тех пор мой невосторг увеличивался в геометрической прогрессии и грозился вот-вот выйти из берегов. Переодеться, лезть в воду, помогать на месте преступления. Видимо, права была тётушка Фиона, когда советовала почаще ходить в храмы и молиться богам. «Накажут они тебя за твоё пренебрежение», — любила повторять она, — «а я всё не верила. Видимо, напророченная тёткой кара меня всё-таки настигла. Сказать, что я была зла, — это ничего не сказать» вырвав из рук Баранда странный костюм так, будто хотел оторвать его вместе с руками, направилась за ширму. Яростно скинула туфли и принялась за платье. Тугой корсаж был скроен таким образом, что дотянуться до застежки на спине было весьма затруднительной задачей. Чего и следовало ожидать. Ведь предполагалось, что надевать и снимать его поможет посторонняя пара рук, которая, к несчастью, не прилагалась к зачарованному костюму стражей. К моменту, когда я дотянулась таки и смогла уцепиться за застёжку, руки свело от неудобного положения, в котором их пришлось вывернуть, чтобы проделать этот трюк. Замок поддался, но на середине застёжку заело, и это стало последней каплей моей сдержанности. «Проклятие чёрной бездны!» — зарычала я, а потом прибавила ещё пару-тройку крепких словечек, которые не пристало говорить благородные Лети. Клянусь, я уже была готова разрезать ткань, но, видимо, какая-то часть здравого рассудка все еще оставалась со мной. Да чтобы коты Шоти в клочья разодрали это треклятое платье! Что же ты будешь делать? Эти дурацкие петли заговоренные, что ли? Чтобы их гончие сожрали!» Продолжал возмущаться я, дергая за замок. «Леди Эйлин, вам плохо?» Послышался насмешливый голос капитана Бранда из-за ширмы. его тоне было столько неприкрытой издевки, что ее можно было намазать на хлеб. Я вздрогнула и притихла. Вот демоны. Я забыла совсем про него. Вот же притаился, как шкувер. Мое платье выразило открытый протест на выдвинутые вами требования о смене одежды. Обвинительным тоном выдала я. Я могу его снять, если у вас это вызвало трудности. Ни капли не смутившись, парировал он. Нет, стойте, где стоите, излишне резко ответила я. Даже крючки на платье прониклись моим негодованием и вмиг перестали капризничать легко расстегнувшись и позволяя сменить платье на белый костюм. Закончив с переодеванием, я вышла из-за ширмы с еще больше недовольным видом, чем был, когда я только заходила. Бранд стоял, привалившись к столу. На нем был точно такой же костюм, но вид у мужчины был такой, словно он был облачен как минимум в парадный мундир. «Одежда заговоренная. Не даст промокнуть и испортить следы на месте происшествия», сказал он, протягивая мне сапоги и белые перчатки. Я молча нацепила на себя остатки экипировки и вышла вслед за капитаном из шатра. Мы дошли до реки, где нас ожидали два стража. «Открывайте», — скомандовал Брандт, забирая из руки одного из них небольшой чемодан. Воздух перед нами пошел рябью, раздвигаясь как прозрачные шторы и представляя вниманию истинную картину. В воде лежала девушка. Казалось, мои ноги намертво вросли в землю. Капитан смело шагнул в воду, пока я осталась на берегу. Заходить в реку не хотелось. Моя нерешительность не укрылась от бранда, который одарил меня вопросительным взглядом. «У вас какие-то проблемы с водой?» — хотел он знать. «Там безопасно?» — как можно более нейтрально спросила я, стараясь скрыть растущую нервозность. Дно мы тщательно проверили и поставили ограничительные барьеры, так что можете не опасаться. «Это хорошо, это очень хорошо. Это должно меня успокаивать, но почему-то не успокаивало. Вообще ни капли не успокаивало». «Вы долго еще будете торговаться со своими страхами?» — усмехнулся бранд «Хватит уже там мяться. Это, в конце концов, непрофессионально». А этот шкувер явно знал толк в психологических подходах. Возмущенное обвинение в непрофессионализме, я зашла в воду быстрее, чем осознала, что делаю. Брандт удовлетворенно кивнул и добавил. «Кричите, если что-то вдруг начнет вас жрать». Увидев мое вытянутое от испуга лицо, он захохотал, затем откашлялся и уже серьезно добавил. «Шучу. Тут безопасно. Ваша задача — осмотреть тело и дать оценку о причинах гибели жертвы, учитывая место смерти. Позже, если в этом будет необходимость, сможете повторно осмотреть тело на берегу». Сам он принялся рыть в своем чемоданчике, который висел прямо в воздухе над водой. «Я знала, что место магического преступления обладало определенным фоном, который нельзя было нарушать до его полной фиксации». Все обстоятельства смерти оценивались в непосредственной совокупности с магическими нитями и остаточными потоками. Я как целитель с трупами не работала. Для такой работы, как осмотр и выявление причин смерти, имелась профильная специализация — некрокриминалистика. В простом народе таких магов называли «черными целителями». Некрокриминалисты — это что-то среднее между целителем и некромантом, но, по сути, они взяли из двух областей только необходимые для работы знания, при этом умудряясь не принадлежать ни к одной из этих сфер. Таких магов было очень мало, и все они работали исключительно в специализированных подразделениях департамента стражей. Кроме того, некрокриминалисты, как правило, обладали не слишком большим резервом. Это и есть одна из причин, почему они не занимались ни целительством, ни некромантией в их исконном виде. Тем не менее, Целителям и некромантом ничего не мешало давать заключение о причинах смерти. Так что никаких отмазок, кроме нежелания находиться по пояс в воде, у меня не было. Так что я вздохнула и приступила к тому, для чего меня, собственно, пригласили. Девушка лежала на спине. Длинные черные волосы развивались в воде, путаясь с водорослями. Желтое платье контрастировалось с зеленоватой водой. Остекленевшие глаза смотрели в пустоту, а пухлые губы были слегка приоткрыты. Ее руки сжимали букет полевых цветов, и это «Демоны подери» делало картину еще более жуткой. В результате сканирования тела девушки мне удалось обнаружить излияние крови в мышцы шеи и под плеврой. Легкие были вздуты, в желудке имелась жидкость, а под слизистой оболочкой кровоподтеки. У отверстия рта и носа имелась стойкая белесая мелкопузырчатая пена. Все это говорило о том, что смерть наступила в результате утопления, а не каких-либо иных факторов. Таких, например, как если бы девушку убили в одном месте, а потом решили скинуть в реку. В ее легкие попало слишком большое количество жидкости. Подобное бывает, когда жертва до последнего борется за жизнь. Попадая в воду, она задерживает дыхание и продолжает активно бороться, периодически всплывая, судорожно вдыхая и маша руками, пытаясь за что-нибудь уцепиться но постепенно все равно начинает заглатывать в воду, страх и физическое напряжение изматывают и лишь усиливают кислородную недостаточность, под водой жертва делает непроизвольные вдохи, за ними рефлекторно выдыхает оставшийся в воздух. Далее — потеря сознания и остановка сердца. Спустя некоторое время жертва погружается на дно. На дно! «Капитан, где находилась жертва, когда ее нашли?» «Там же, где и сейчас», — не оборачиваясь, — ответил мужчина, — продолжая сканировать воду каким-то странным предметом в виде бублика. «Прямо на поверхности воды? Не на дне?» — решила на всякий случай уточнить я. «Именно», — также отстранённо отозвался он. «Похоже на... на демонстрацию», — закончил за меня бранд «Да, я встретилась с ним взглядом. Словно это какое-то послание». Капитан задумчиво на меня посмотрел, а затем серьёзно велел. «Продолжайте». Вам известно, что при утоплении жертва опускается на дно. Затем в результате гниения в теле образуются газы, оно начинает раздуваться и всплывает. Этот факт не вяжется с внешними характеристиками конкретно этой жертвы. Как целитель могу сказать, что, судя по всему, она умерла около трех часов назад. Можно было бы предположить, что ее убили и скинули в реку, но состояние внутренних органов свидетельствует об обратном. Ее абсолютно точно утопили. Таким образом, я делаю вывод, что на поверхности ее оставили намеренно, как послание, а это возможно лишь при наложении удерживающих чар», — закончил за меня капитан. «Сейчас проверим». Он отложил свой странный круглый аппарат и подошел ближе, прикрыл глаза и поднял руки. С пальцев, несмотря на перчатки, сорвались искры. Мужчина хмурился и шевелил кистями, словно управлял невидимыми нитями. Затем подошел ближе и, как будто к чему-то прислушиваясь, шевелил головой. Его ладони скользили над телом девушки, а потом внезапно застыли у букета. Он осторожно взял его, покручивая из стороны в сторону, пока не вытащил из самого центра черную розу. Она выбивалась из общей композиции, но не это было самым странным. На внешней стороне одного из темных лепестков было выведено число 661. Это... Это предмет, на котором завязаны удерживающие чары, вы были правы. Тут, наверное, стоило бы порадоваться, но я почему-то не могла. Этот цветок вызвал у меня панический ужас. Вверх по позвоночнику пробежал холод, а затем опустился вниз, приливая кровью к ногам. Инстинкты призывали спасаться бегством. В воде вдруг стало страшно и неуютно. Казалось, что-то обвивает мои ноги, чтобы утянуть. Совсем как тогда, 13 лет назад, видимо, страх на моём лице был слишком красноречив, и Барантове спокойно прикоснулся к моему плечу, тихо спросив. «Вам нехорошо?» Я лишь кивнула, не желая, чтобы голос выдал мою маленькую ложь. Хотя имелись подозрения, что капитан и без этого всё понял. Он самодовольно улыбнулся и заявил. «Поверьте, если бы вас что-то и захотело сожрать, то оно не смогло бы преодолеть моих защитных барьеров». Затем задумался и добавил. По крайней мере, так, чтобы я не был об этом осведомлён. А я смотрю, вы прогуляли спецкурс на тему, как успокаивать людей в нестандартных ситуациях. А я смотрю, к вам возвращается сарказм. Это можно расценить как готовность продолжить работу. Он положил розу в зачарованный конверт, который убрал в свой чемодан, и демонстративно вернулся к сканированию воды. Несколько мгновений я наблюдала за тем, как Брандт останавливался, чтобы сделать пометки в парящем рядом с ним блокноте а затем снова возвращался к сканированию. Я еще раз взглянула на девушку. Что-то меня настораживало. И дело тут не только в странном цветке с числом 661. Было что-то еще. Я снова просканировала тело жертвы, проверяя повреждения, и внезапно в поле моего внутреннего зрения попала одна деталь. Глубокие спиральные засечки на почках печени и сердца. Признаки каменной болезни очень редкой и мерзкой болезни, незаметно поражающей внутренние органы. Она проявляла себя лишь на конечной стадии, когда сделать что-либо уже невозможно. Больной угасал буквально за пару дней. Как бы грубо это ни звучало, но эта девушка и так была уже одной ногой в царстве мёртвых. Внезапно я поняла, что именно меня так долго смущало и не давало покоя. При сканировании внутреннего состояния я непроизвольно обращала внимание лишь на те повреждения, которые были присущи утопленнику, мысленно давая им классификацию, я абсолютно игнорировала общее состояние организма до инцидента. «Что?» — почувствовав мое смятение, спросил Бранд. «Если бы она сегодня не утонула, то и так умерла бы в ближайшие два или три дня». Капитан вопросительно изогнул бровь, призывая меня продолжать. «Каменная болезнь, последняя стадия», — лаконично пояснила я, мужчина кивнул. «Что-то еще удалось обнаружить?» Смерть явно наступила вследствие чьего-то вмешательства. Причём вмешательство было удалённым. На теле нет следов прикосновений или удержания, когда силой погружают в воду, надавливая на горло или грудную клетку, ну или иным образом. Её словно что-то тянуло вниз, какая-то непреодолимая сила. Ледяной ужас взобрался по спине, вгрызаясь в каждый позвонок. Я снова вспомнила, как 13 лет назад что-то также тянуло меня на дно реки, не оставляя сил на сопротивление, и как над головой сомкнулась толща воды, и как боль раздирала грудную клетку, умоляясь сделать вдох. Я помнила это так отчётливо, как если бы это произошло всего пару минут назад. «На её месте могла быть ты», — нашёптывал страх в моей голове. Вдруг стало как-то тяжело дышать. Надо выйти из воды. Я оглянулась, ища глазами берег. Почему он так далеко, или мне это только кажется? Чья-то рука легла на мою локоть. «Всё в порядке?» — спросил капитан. «Нет». «Да». В очередной раз соврала я, хотя эта лошадь в первый раз едва ли могла кого-то убедить, особенно Бранда, от которого не укрылись ни мои предательски дрожащие пальцы, ни мой бешено шныряющий туда-сюда взгляд. «Давайте продолжим разговор на берегу», — навязчиво предложил он, не считая нужным, предавать огласке тот факт, что он раскусил моё нестабильное состояние. И этот поступок значительно прибавил ему очков в моём внутреннем рейтинге. Он даже попросил кого-то из сотрудников принести для меня стул, резонно предполагая, что моим ногам сейчас веры нет. Капитан Брандт в РД Лиотольф менялся прямо на глазах. Куда, интересно, подевался тот задира который общался со мной, когда мы только встретились. «На чём я остановилась?» — спросила я, постепенно приходя в себя. «На том, что кто-то мог удалённо подействовать на жертву». Я кивнула, принимая информацию, и продолжила озвучивать выводы. В дополнение к сказанному могу добавить, что они чувствую на теле жертвы воздействия чьей-либо прямой магии. Скорее всего, применялся какой-то артефакт или что-то в этом роде. Капитан Брант кивнул. «Что-то ещё?» — поинтересовался он. «Положение тела похоже на какое-то послание или демонстрацию, о чём говорит чёрный цветок, который был специально зачарован, чтобы удерживать девушку на поверхности воды после смерти. Тот, кто это сделал, хотел, чтобы её нашли». Хотел, чтобы увидели, что он сделал, причём жертва смотрится достаточно красиво, если можно так выразиться. Обычно утопленники выглядят несколько иначе. Такое чувство, что убийца хотел подчеркнуть её красоту или красоту смерти в целом. Капитан Брандт Вердель очень пристально смотрел на меня. Смотрел так, словно увидел во мне нечто совсем иное, будто зачерпнул ладонью горсть ила в которой оказался драгоценный камень, а затем очень тихо поинтересовался. «Леди Арде Вейл, вы не задумывались о карьере некрокриминалиста? У вас явный талант!» Я удивленно крякнула и отрицательно покачала головой. «Это весьма сомнительная честь. Предпочитаю уберегать людей от смерти, а не фиксировать ее причины». Капитан, понимающе улыбнулся. «Я могу идти?» — тихо спросила я. «Да, я скажу офицерам, чтобы вас довезли до дома». «Не стоит». «Стоит», — отрезал бранд «В последнее время участились случаи нападения на женщин-магов». «Мы подозреваем группу фанатиков, выступающих за искоренение магии, но пока что имеющейся у нас информации недостаточно, чтобы привлечь их к ответственности. Так что будьте предельно внимательны и старайтесь лишний раз не бродить вечерами. И сестре своей скажите». Начал он, но осёкся, прочистил горло и поправил последнюю фразу и своим близким скажите, чтобы были осторожнее». Какая-то часть моего сознания уцепилась за слова капитана, пытаясь понять, что именно из сказанного им показалось мне странным. Но, видимо, я была слишком усталой и измученной, чтобы тратить энергию на подобную ерунду. Пообещав капитану, что буду внимательнее, я направилась к шатру, мысленно отметив, что в этот раз, как и тогда, выходить из воды было гораздо труднее, чем заходить в неё даже если ты не в намокшем платье и даже если тебя придерживают под локоть при этом.